Глава 23 Я промолчал, вряд ли таинственная незнакомка обращалась к кому-то другому И уж тем более она вряд ли знала, что я сейчас сижу за диваном, выкатив глаза и готовясь расстрелять с двух рук остатки патронов в барабанах, если придется «Очень надеюсь, что вы не ранены!» Снова зазвучал на удивление бодрый и, пожалуй, даже радостный голос. «Кажется, мы все таки успели вовремя». «Кто вы такие?» Отозвался я. «Не думаю, что вы пожелаете назвать моих людей друзьями», усмехнулась незнакомка. «И все же мы пришли освободить вас, сразу же, как узнали. Прошу, ваше сиятельство, покажитесь мне. Никто не причинит вам вреда». «У меня есть оружие». На всякий случай предупредил я. А мне уже приходилось видеть, как вы им владеете. Но уверяю, больше в этом нет никакой нужды. Я хочу лишь поговорить. Уже приходилось. Незнакомка, судя по звукам, сделала шаг или два в мою сторону. И настороженность понемногу сменилась любопытством. Не то чтобы мне так уж хотелось выбираться из какого-никакого укрытия навстречу неизвестности, но и отсиживаться за искромсаным саным и диваном, Да уж, пожалуй, все это выглядело настолько нелепо, что понемногу превращалось в фарс. И затягивать его не следовало. «Осторожнее, судари и сударыня», — проговорил я, поднимаясь. «Давайте обойдемся без резких движений». Револьвера я так и не выпустил из рук, из чистого упрямства, но благоразумно держал стволами вниз. Численное преимущество было не на моей стороне. «Совсем, совсем не на моей». Я насчитал семерых рослых мужчин в комнате, троих на лестнице, еще двоих у двери и еще неизвестно, сколько на улице. Если уж они так быстро разобрались с непутевой охраной. Все доедино носили полевую армейскую форму без знаков отличия. Но даже без нее я бы сразу узнал в них военных или бывших военных. По выправке, скупым и оточенным движением, по взгляду, манере держать оружие. На мою счастье, винтовки и пистолеты смотрели в пол. На фоне своей свиты черноволосая девушка смотрелась элементом не то что чужеродным, а вовсе фантастическим. Туфли, короткое тёмно-синее платье, украшение, прическа, на которые модистка наверняка потратила часы, если не больше. Похоже, красотку сорвали вызволять меня то ли с какого-то позднего светского раута, то ли вовсе со свидания с кавалером. Красотку же? Пожалуй, все таки да. В чуть угловатых чертах лица и разрезе глаз проглядывалось что-то непривычное, то ли южное, то ли вообще азиатское, дикое, если не сказать пугающее. На приемах во дворцах мне не раз приходилось встречать девушек куда привлекательней, но рядом с моей незваной спасительницей все они, пожалуй, смотрелись бы блекло, даже гижицкая с ее запредельной притягательностью. И кем бы ни была эта загадочная особа, свое место среди матёрых вояка она занимала по праву, хоть и носила платье, а не форму. В ее руках я не видел оружия, но что-то подсказывало, обращаться и с винтовкой и с пистолетом любой конструкции, девчонка умела немногим хуже свои грозные светы. Рада видеть вас в добром здравии, снова. Мы ведь уже встречались раньше, улыбнулась она. Неужели меня так трудно узнать? Ну, уже ваше сиятельство. Воспоминание вспыхнуло остро и пронзительно, как резкая зубная боль. И оказалось таким же неприятным, Настолько, что я впился в рукояти револьверов так, что заболели пальцы. «Только не делайте глупости, ваше сиятельство, умоляю вас!» «Зараза! Она, точно она! Я еще ни разу не видел лица, только спину в обтягивающем черном платье вдалеке, и невысокую фигурку, даже ближе, чем сейчас. Во дворце Юсупова девчонка носила челку, и синие черные волосы закрывали глаза, но хладнокровие и наглость, абсолютные на грани сумасшествия, были с ней и тогда». И уж тем более сейчас, когда вокруг стояли здоровики с оружием. «Что вам нужно, сударыня?» — спросил я. «В первую очередь освободить вас. И затем доставить к тому, кто желает с вами говорить». Девчонка едва заметно покачала головой. «В целости и сохранности. Не уверен, что желаю ехать куда-либо с вами, сударыня. Я обвёл с грядом солдат. Но, полагаю, у меня нет выбора. Боюсь, что так, ваше сиятельство. Девчонка перестала улыбаться и чуть нахмурилась. «И все же хочется верить, что вы пойдете со мной по собственной воле». «А если не пойду?» «Тогда, увы, слишком многое сейчас поставлено на карту вашей сиятельству». Девчонка пожала плечами. «В моем отряде пятьдесят человек, усадьба окружена со всех сторон, и все же я прошу вас пойти со мной, только прошу». «Да уж, на всех банально не хватит патронов» не говоря уже о том, что ноги мне прострелят быстрее, чем я сделаю три шага до двери. «Я могу поклясться, что ни я, ни кто-либо из моих людей не причинит вам вреда. И уже через несколько часов вы будете свободны и вольны идти, куда вздумается. Обещаю, мы не обойдёмся без этого». Я бросил револьверы на пол и шагнул к двери. хотя бы потому, что лично я вам ничего обещать не собираюсь». Девчонка промолчала. Видимо, была не против, чтобы последнее слово все таки осталось за мной. Вояки расступились на пути и лишь провожали нас взглядом. Снаружи дожидались еще человек десять, и это только те, кого я смог разглядеть в темноте. Чуть дальше у въезда в усадьбу стояли автомобили, три легковых и один здоровенный грузовик, видимо, на нем и заявили сюда мои спасители. Но кто это? Явно не люди кого-то из старых друзей деда, ни жандармы, ни гвардейцы, раз уж все до единого спороли себе погоны и петлицы. Не люди Орлова, очевидно, и на народников тоже не похожи. Хоть как раз это и было бы самым логичным, если уж их бойкая командирша засветилась и перед взрывом в кинотеатре и во дворце Ясупова. «Порокатимся, ваше сиятельство!» Девчонка остановилась у небольшой черной машинки и крутанула на пальце ключи. «Вы ведь не собираетесь делать глупостей?» Похоже, подразумевалось, что поедем мы только вдвоем. меня ничуть не боялись. Или наоборот, боялись настолько, что непременно желали убедить в обратном. Как бы то ни было, любое слово сейчас могло быть использовано против меня, так что я молча уселся на пассажирское кресло и захлопнул двери. Девчонка забралась следом, завела мотор, лихо выкрутила руль, разворачиваясь к воротам, и выехала на дорогу. Две машины ехали впереди, а третий грузовик следовали за нами, так что следили за мной наверняка как следует. Дара так и не ожил, похоже, в одной из машин пряталась еще одна глушилка, так что на помощь родовой магии рассчитывать явно не приходилось. Конечно, я уже прикинул свои шансы выскочить из автомобиля на ходу, не переломав все кости, добежать до кустов вдоль дороги. И по всему выходило, что шансов нет никаких. Девчонка вела машину быстро, но при этом, похоже, ничуть не напрягалась. Держала руль одной рукой, а вторую вальяжно закинула на подлокотник. Сидела, как на диване в какой-нибудь гостиной. Короткое платье чуть задралось и почти не скрывало ноги, еще толком не успевшая загореть, хоть полноценное лето и пришло в этом году рано зато весьма эффектная. Каждый раз, когда девчонка орудовала педалями, под гладкой кожей играли крепкие мускулы. «Вам нравится?» — усмехнулась она, поймав мой взгляд. «Что, не отворачивайтесь, ваше сиятельство. Внимание мне приятно, а особенно такого человека, как вы». Я сжал зубы и старательно впился взглядом в дорогу за окном, хоть в темноте не видел ничего, кроме огоньков машины впереди. И все таки девчонка меня переиграла, чуть-чуть, заставила обратить на себя внимание, а теперь, похоже, пыталась разговорить. «Кстати, меня зовут Нелли», — невозмутимо продолжила она. «Конечно, это не то имя, которое дала мать, но настоящее показалось бы в столице слишком непривычным, а фамилия ничего вам не скажет. Я унаследовала лишь дар отца, но не титул». Одаренная, впрочем, это я и так знал, судя по всему, бастард, и ничуть этого не стесняется незаконнорожденная дочь какого-нибудь князя или графа, а экзотическая внешность у нее, конечно же, от матери, как и имя, которое я так и не услышал. «Почему ваше сиятельство молчит?» — поинтересовалась Нелли. «Не имею ни малейшего желания разговаривать с террористкой». Я постарался вложить в голос как можно больше тяжеловесной уверенности. «Что бы вы ни говорили, сударыня, то, что сейчас происходит, называется похищением» за который однажды придется ответить перед законом и моим родом. Может быть, мы или победим, или погибнем, впрочем, как и ваш род. Нелли, пожал плечами. Любые значимые перемены требуют жертв, и ваше сиятельство знает это ничуть не хуже меня. Рано или поздно история рассудит всех, и сегодняшних бунтарей и террористов завтра вполне могут назвать героями, разве не так? «Хватит, сударыня!» Я понимал, что позволил втягивать тебя в спор, но остановиться уже не мог. «Вы убили человека, хладнокровно казнили, только за то, что он мог поставить под удар ваш план. Измена остается изменой, какими бы красивыми словами ее ни пытались прикрыть». «А сколько в тот день убили вы?» — усмехнулась Нелли. «Не вижу смысла продолжать этот спор, ваше сиятельство. Отец всегда говорил, что есть вещи намного дороже жизни, даже достойнейших из людей». «Ваш отец?» «Да, в середине сороковых годов он командовал военной частью к северу от Обдорска, отозвалась Нелли. «В тех краях не все и не всегда были рады власти русского императора, и порой отцу приходилось подавлять мятежи силы оружия». «А теперь он задумал мятеж в столице», — фыркнул я. «К сожалению, ваше сиятельство, Нелли чуть склонила голову. «Боюсь, другого способа укрепить власть короны тогда не имелось, как нет его и сейчас». «И именно поэтому мы на одной стороне. Нравится вам это или нет, враги у нас теперь общие». «И поэтому вы решили, что я пойду на сгор с предателями?» «Нет. Но вы не тот человек, который решает что-то, не обдумав как следует». Нелли чуть сдвинула тонкие черные брови. «Просто выслушайте моего отца, а большем я не прошу». «Укрепление власти государя путем вооруженного восстания, общие враги, неожиданное спасение. «Да уж». Кем бы ни был таинственный отец Нелли, взглянуть на него определенно стоило. Впрочем, разве пленнику вообще спрашивают? «Вряд ли у меня есть выбор», — вздохнул я. может все всё-таки завете имя вашего родителя, сударыня?» «Думаю, он предпочел бы представиться лично». Нелли крутанула руль, сворачивая к обочине. «Если такие люди вообще нуждаются в подобном?» Машины спереди уже успели остановиться, и в туском свете их огней... Я разглядел дорогу, без асфальта, похоже, меня завезли в какую-то глушь. Ни домов, ни заборов, ни столбов, только кое-как на колёсами влажный грунт. Отличное место, чтобы убить человека и спрятать труп. Успокаивало только то, что, желая загадочный отец моей смерти, он бы наверняка остался лежать в усадьбе вместе с орловскими головорезами. «Прошу, ваше сиятельство...» Нелли едва не улеглась мне на колени, протягивая руку, и сама открыла дверь с моей стороны. Вас уже ждут. Снаружи было темно, хоть глаз выколи, но фары автомобилей давали достаточно света, чтобы я кое-как разглядел чуть в стороне от дороги еще две машины. Кажется, Волги, 21 первую и 24 -ю. И рядом со второй возвышался силуэт в шляпе и длинном тёмном плаще. Несмотря на худобу, незнакомый мужчина то ли за игры теней, то ли благодаря зловещей обстановке на мгновение показался мне огромным, чуть ли не великаном, рядом с которым даже Андрей Георгиевич выглядел бы коротышкой. Дары мне так и не вернули, и я скорее догадался, чем почувствовал, нас ждал именно он. Впрочем, больше никого впереди не было. Солдаты разбрелись в стороны, скрывшись в темноте, следили, чтобы я не дергался, а может, просто отошли подальше, решив не мешать беседе, которую уже явно пришло время начинать. Не то чтобы у меня тряслись поджилки, но прибежался к рослой фигуре в плаще, я с некоторой опаской. И когда незнакомец наконец повернулся в мою сторону, не отпрянуть стоило немалого труда. Для своих 17 с небольшим лет я повидал достаточно жутковатых вещей, не раз был на волосок от смерти и, пожалуй, имел все основания не считать себя трусом. Но встречаться с мертвецами мне еще не приходилось. «Доброй ночи, ваше сиятельство», — негромко проговорил мой визави. «Позвольте представиться, я ваше имя мне прекрасно известно», Впрочем, как и Чин, я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. «Только не ждите, что я буду обращаться в ваше превосходительство!»